Глава восьмая. Перед бурей. Итак, обед в Одли-Корт был отложен, и мисс Алиссии пришлось подождать, пока ее представят красивому молодому вдовцу Джорджу Толбайсу. Говоря откровенно, желание юной леди познакомиться с Джорджем было отчасти притворным. Но если бедная Алиссия хотела зажечь искру ревности в груди своего кузена,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 В течение всех 365 дней в году, но до тех пор, пока она не дождётся того единственного 29 февраля и не скажет ему прямо: "Роберт, ты женишься на мне?" Он даже и не будет догадываться о её чувствах. С другой стороны, даже если бы он сам влюбился, то его чувство было бы сродни смутному, слабому ощущению. Он мог бы прожить всю жизнь, испытывая лишь лёгкое недомогание, то ли любовь, то ли несварение желудка. И так совершенно напрасно скакала моя бедная Алисия по дорожкам вокруг Одли все те 3 дня, что молодые люди провели в Эссексе. Зря тратила время, надевая хорошенькую амазонку и шляпу с плюмажем, в надежде случайно по встречать Роберта и его друга. Чёрные локоны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 И поэзия для меня пустой звук. Но после смерти жены у меня такое чувство, как будто я стою на пустынном берегу. Сзади надо мной нависли огромные страшные скалы, а к моим ногам медленно, но верно подбирается волна. Кажется, что с каждым днём этот мрачный и безжалостный поток всё больше приближается. Не набрасывается на меня с рёвом и воем, нет, но ползёт. подкрадывается, скользит мне навстречу, готовый сомкнуться над моей головой, когда я меньше всего ожидаю конца. Роберт Одли пристально посмотрел на своего друга, в нём изумление, и немного подумав, сказал: "Джордж Толбейз, я мог бы понять это, если бы вы имели обыкновение плотно ужинать. Холодная сувенина да ещё пережаренная могла бы произвести такое действие. Вам нужна перемена, дорогой мой." Свежий ветерок в Фиттри-Корт и умиротворяющая атмосфера в Литт-стрит. Погодите-ка, неожиданно добавил он. Нашёл. Выкурили сигары нашего любезного хозяина, это всё объясняет. Они повстречали Алисию Одли полчаса спустя после того, как твёрдо решили покинуть Эссекс рано утром на следующий день. Молодая леди была весьма удивлена и разочарована, услыхав о решении кузена И именно по этой причине притворилась, что я это глубоко безразлично. "Уж больно быстро вы устали от Отли", заметила она беззаботно. "Но, конечно, здесь у вас нет друзей, кроме родственников в Корте, а в Лондоне, без сомнения, у вас самое блестящее общество и хороший табак", перебил Роберт Отли свою кузину. "Отли замечательный старинный уголок, но когда приходится курить сушёные капустные листья, то, знаете ли, Алисия, Так вы уезжаете завтра утром? Совершенно верно, экспрессом, который отбывает в 10:50. Тогда леди Одли упустит возможность быть представленной мистеру Толбейсу, а мистер Толбейс не увидит самую хорошенькую женщину в Эссексе. В самом деле, пробормотал запинаясь Джордж. Самая хорошенькая женщина Эссекса вряд ли дождётся восхищения от моего друга Джорджа Толбейса, заметил Роберт Его сердце в Саут-Гемптоне, где его ждет маленький кудрявый мальчишка, ростом не выше его колен, который называет его «большой джентльмен» и просит у него леденцы. «Я собираюсь сегодня писать своей мачехе», — сообщила Алися. В своем письме она особенно интересовалась, как долго вы намерены здесь оставаться, и успеет ли она вернуться, чтобы принять вас. Мисс Одли... вынула письмо из кармана своей Амазонки в восхитительный блестящий кусочек бумаги необыкновенного кремового оттенка. Вот что она пишет в посткриптуме. «Непременно сообщи о мистере Одли и его друге, а то ты такая забывчивая, Алисия». «Какой у нее красивый почерк!» — заметил Роберт, когда его кузина сворачивала записку. «Да, хорош, не так ли?» «Взгляните, Роберт!» Она дала ему письмо...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 Давайте письмо и позвольте мне уехать. Уже больше 8 часов, а я должна послать ответ с вечерней почтой. Вперёд, Атланта. До свидания, Роберт. До свидания, мистер Толбейз. Счастливо в пути. Гнедая кобыла резво поскакала лёгким галопом, и мисс Одли успела скрыться из вида прежде, чем две крупные слезы, которые её гордость всё время загоняла внутрь, заблестели в её глазах.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 И Роберт Одли провел весь день лежа в комнате с задернутыми шторами и читая старые газеты. «Это из-за сигар, Джордж!» — все время повторял он. «Пусть хозяин не попадается мне на глаза до нашего отъезда, иначе будет кровопролитие». К счастью, мир в Одли был сохранен, так как в Челмсфорде был рыночный день и достойный хозяин таверны уехал за покупками для своего дома. Вреди прочего, возможно, за новым запасом тех самых сигар, что имели такое роковое воздействие на Роберта. Молодые люди провели день скучно и бездарно, и ближе к сумеркам мистер Одли предложил прогуляться до корты и попросить Алиссию показать им дом. Это поможет нам убить время, Джордж, и всё-таки жаль покидать Одли, не показав тебе старую усадьбу, а там, поверь мне, есть на что посмотреть. Солнце клонилось к закату. Когда они, пройдя коротким путём через луга, вошли в аллею, ведущую к Арке. Мрачный и зловещий закат и мёртвая тишина кругом, испугавшие птиц, собравшихся было запеть. Вместо них в канавах квакали несколько лягушек. А в неподвижном воздухе зловеще шелестели листья, но не от ветра. Хрупкие ветви содрогались и трепетали в предчувствии надвигающейся бури. Те самые причудливые часы с одной стрелкой которая перескакивала с одного часа на другой, показывались 7, когда молодые люди проходили по даркой, но на самом деле было уже около 8. Они нашли Алиссию в липовой аллее. Она гуляла в тени деревьев, с которых плавно опускались на землю увядшие листья. Как ни странно, но Джордж Толбис, редко что-нибудь замечавший, обратил особенное внимание на это место. Это напоминает кладбище, заметил он.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 Тогда нам следует поторопиться, ответила Анна. Пойдёмте. Она провела их через открытое французское окно, модернизированное несколько лет назад, в библиотеку, а оттуда в холл. В зале они прошли мимо бледной горничной госпожи, которая украдкой из-под велёсых ресниц бросила быстрый взгляд на молодых людей. Когда они поднимались вверх, Алиса обернулась и заговорила с девушкой. После того, как мы побываем в гостиной, Мне бы хотелось показать этим джентльменам комнаты госпожи. Они в порядке, Феба? Да, мисс, но дверь прихожей заперта, и, по-моему, Мелиди забрала ключ с собой в Лондон. Забрала ключ? Невозможно, удивилась Алисия. Да, мисс, но я думаю, это так. Я не могу найти его, он всегда был в двери. Клянусь, промолвила Алисия в нетерпении. Это так похоже на госпожу, одна из её глупых причуд. Она явно боялась, что мы заберёмся в её комнаты и будем рассматривать её красивые платья и рыться в её драгоценностях. Это весьма досадно, так как лучшие картины висят в той прихожей. Там есть и её собственный портрет, незаконченный, но очень похожий. "Её портрет!" воскликнул Роберт Одли. "Я бы отдал что угодно, чтобы увидеть его, поскольку не рассмотрел хорошенько её лицо. Можно проникнуть туда каким-нибудь другим путём, Алисия?"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 Вы делаете сюда, Алисия. Это комната сырая, и здесь водятся привидения. Сдаётся мне все привидения результат сырости. Вы спите в сырой постели и неожиданно пробуждаетесь посреди ночи, дрожа от лихорадки, и видите, что у изголовья постели сидит старая леди в придворном костюме времён Георга I. Старая леди результат несварения желудка, а лихорадка это влажные простыни. В гостинной зажгли свечи.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 Ну, конечно же, оживила Смиса Алиса. Почему я не вспомнила об этом раньше? Как глупо, разве нет? Почему глупо? Потому что если вы согласны проползти на четвереньках, то можете увидеть комнату госпожи, ведь именно этот ход ведёт в её гардеробную. Я думаю, она сама о нём не знает. Представляя, как бы она поразилась, если бы однажды вечером, когда она укладывала волосы перед зеркалом, перед ней вдруг появился невесть откуда вор-взломщик в маске и с фонарём.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 Букет аранжирейных цветов увидал на маленьком письменном столике. Несколько красивых платьев в куче лежали на полу, в открытых дверях шкафа виднелись его сокровища. Драгоценности, расчёски из слоновой кости и изысканный китайский фарфор были разбросаны тут и там по комнате. Джордж Толбейс увидел в зеркале своё бородатое лицо, высокую тощую фигуру и удивился, как неуместно он выглядел среди этой роскоши. Из гардеробной они прошли в будоар, а оттуда в прихожую, где, как сказала Алиса, находилось 20 ценных картин, помимо портрета госпожи. Портрет госпожи стоял на мальберте, покрытый мягкой зелёной тканью в центре восьмиугольной комнаты. Фантазия художника изобразила её стоящей в этой же самой комнате, на фоне тех же увешанных картинами стен.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 сказал Роберт, останавливаясь перед Вольверманом. Усень Кейп. М -м. Ну а теперь к портрету. Он помедлил, взявшись рукой за покрывало, и обернулся к своему другу. Джордж Столбейз, начал он. У нас только одна свеча. Этого явно недостаточно, чтобы рассмотреть полотно. Не согласишься ли ты осмотреть картину по очереди? Самое неприятно это когда кто-нибудь стоит сзади и дышит тебе в затылок. В то время как ты занят в зерцании. Джордж сразу же согласился. Портрет госпожи интересовал его не более, чем все остальные тяготы этого суетного света. Он отошёл в сторону и, прислонившись лбом к оконному стеклу, устремил взор в темноту ночи. Когда он обернулся, то увидел, что Роберт поставил мольберт поудобнее, а сам уселся на стул перед ним, чтобы на свободе вдоволь насмотреться на картину.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 Но я полагаю, что художник рисовал так много необычных средневековых чудовищ, что однажды увидел в госпоже что-то от прекрасной дьевалицы. Её алое платье, необычайной яркой окраски, как и всё в этой картине, окружало её фигуру мягкими складками, похожими на пламя. Её прекрасная головка показывалась из этого неоистовства красок, как из бушующего горнила. Действительно, пурпурное платье, солнечный свет на лице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 не отрывая от него глаз, судорожно сжимая правой рукой подсвечник, другая же рука бессильно повисла вдоль туловища. Он пребывал в странном состоянии так долго, что Роберт наконец собёрнулся. "Джордж, я думал, ты уснул?" "Да, почти что. Ты, наверное, простудился в той сырой комнате с гобеленами. Хрипишь как ворон. Но пойдём же?" Роберт Одли взял свечу из его руки, И пополз обратно через потайной ход. За ним Джордж, внешне спокойный, но едва ли такой, как обычно. Алисия ждала их в детской. "Ну и как?" поинтересовалась она. "Мы всё успели, но мне не нравится портрет, в нём что-то странное". "Да, это так", согласилась Алисия. "Но у меня своё представление о нём. Я думаю, что художник под воздействием вдохновения способен увидеть в обычном лице нечто другое, невидимое простому глазу".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 И затем позаимствовав зонтик на случай грозы, покинул Корт, ведя за собой молчаливого Джорджа Толбейса. Единственная стрелка причудливых часов перескочила на 9, когда они дошли до арки, но прежде чем пройти под её тенью, им пришлось ступить в сторону и пропустить экипаж, проехавший мимо них. Это была пролётка из деревни. Хорошенькое личико леди Одли выглядывало из окошка, несмотря на темноту. Она разглядела две тёмные фигуры. Кто это? спросила она, высунув голову из окошка. Это садовник? Нет, моя дорогая тётушка, ответил, смеясь, Роберт. Это ваш самый преданный племянник. Они с Джорджем остановились у арки, пока пролётка подъехала к деревьям, и удивлённые слуги вышли встретить господ. Я думаю, сегодня вечером дождя не будет, сказал баронет, взглянув на небо.